— Ну что, красота моя! — услышала Даша за своей спиной голос Фадеева. — Несчастья бояться, счастья не видать. Она обернулась. Михаил Вячеславович улыбался. Рядом с ним стояла загадочно счастливая Марина. — Вы-то откуда знаете? — Да уж знаю. Фадеев вздохнул. — Всякая в жизни бывало. И жуясно, ясно, что в этих статьях нет ни слова правды. Спасибо. Пословицу помнишь? Не верь чужим речам, верь своим очам. Он обнял Дашу за плечи. Я же все видел. И Вере Петровне мы с Мариной, как было, все объяснили. Но я заявление написала. Даша снова сникла. Да выкинули твое заявление в мусорное ведро. Фадеев бросил довольный взгляд на Марину, та согласно кивнула. Спасибо, как завороженная, повторила Морозова. Ты, Дашенька, вот что. Фадеев стал серьезным. Полетишь с экипажем в Таиланд? Я? Даша не могла поверить своим ушам. Я же всю жизнь бортпроводницей мечтала стать... Неужели... Бортпроводницей, Фадеев усмехнулся, пока не беру. А вот на земле помощь нужна будет. Аэропорт Бангкока пока не открыли, по городу баррикады. Но пассажиров-то своих нужно вывозить. Руководство решило лететь в Утопао. Там... — Все придется организовывать самим, и регистрацию, и предполетный досмотр. Аэропорт маленький, неприспособленный. Ты согласна? — Конечно. — Даша сияла от счастья. Только... — А меня отпустят? — Отпустят. Михаил Вячеславович кивнул. С Верой Петровной этот вопрос решили. — Рейс твой. Тебе и доводить его до ума. — Только... У меня Морозова занервничала, загранпаспорта с собой нет. А ты прямо сейчас собралась вылетать, да? Фадеев расплылся в улыбке. У тебя четыре часа, чтобы съездить домой за паспортом и собраться. Нам, пока еще тайские власти, разрешения на полет не дали. Уже бегу. Даша тут же сорвалась с места, потом вернулась, обняла Марину, присела на корточки перед татой, чтобы попрощаться. Ой! Вспомнила она. — А вы билет на вечерний рейс поменяли? — Поменяли, поменяли, не беспокойтесь. Марина улыбалась. — Деньги за отель я, Вере Петровне, вернула. Меня друзья выручили. — Да зачем же? — Даша поднялась с корточек. — Ведь все решили. Она помолчала, не зная, как сообщить Марине новости о ее муже. — Вы мне что-то хотите сказать? — почувствовала раздрогина. Даша опустила глаза. — Это ваш супруг, скорее всего? — Даже нет, совершенно точно. Позвонил и сообщил о бомбе на борту рейса 777. Ничего удивительного. Марина тяжело вздохнула. Фадеев в изумлении переводил взгляд с Морозовой на Раздрогину. — И что ж теперь будет? — Все будет хорошо. — Марина улыбнулась одними уголками губ. Наконец, разведусь и забуду семь предыдущих лет, как страшный сон. Если бы не та-то, — Даша кивнула и, под недоуменным взглядом Михаила Вячеславовича, отправилась переодеваться в штатское. Через четыре часа Дарья Морозова, сияющая, от Не отступающей радости вернула свой аэропорт, обновленная, в предвкушении чуда она ощущала себя, сказочной феей, у которой за спиной выросли крылья, и теперь можно порхать, наслаждаясь небом, сколько угодно душе. Прав, Михаил Вячеславович. Несчастье боятся, счастье не видать. Все беды, и разочарования остались далеко позади. Даже героя дня Николаева она от переизбытка чувств простила. В конце концов, не он написал эти статьи, мог даже и не знать о них, поэтому и ей ничего не сказал. Зато, благодаря пережитым несчастьям, жизнь преподнесла ей лучший подарок — небо. И никакой вечеринки с ужасными мамиными друзьями, которых она так боялась. Никакого настойчивого Ларина, который даже не нравился ей. Ничего, что пришлось бы делать через силу. Человек счастлив только, когда он свободен в выборе и делает то, что любит. Даша весело улыбнулась. Вспомнив записку, которую оставила у двери, улетела в Таиланд, вернусь не скоро. Вот мама удивится, когда ее прочитает. Любопытно какую гримасу изобразит на этот раз ее лицо? В компании семерых сотрудников Департамента безопасности и двоих коллег из службы перевозок Дарья прошла регистрацию на рейс 777. Паспортный контроль, персональный досмотр. И вот теперь она шагала на борт самолета. Целый год, каждый божий день мечтала сюда попасть. Даша восторженно смотрела сквозь окна телетрапа на летное поле, на самолет, который принял на борт пассажиров, чтобы увести их в далекую чудесную страну. С каждым шагом Даша все острее ощущала волшебство момента. Сейчас она зайдет в самолет, сядет в кресло, почувствует желанный вкус неба и через восемь с половиной часов окажется в другой части света. Как странно! Вчера вечером она только мечтала об этом, а сегодня судьба подарила ей счастье. Уже знакомый старший бортпроводник Евгений встретил Дарью, как и других пассажиров, приветливой улыбкой. «Я с вами!» — похвасталась она. «Это хорошо!» После целого дня отдыха в отеле Евгений ощущал прилив сил. «На борту нужна будет помощь!» «Опять проблемы?» — Даша сжалась в комок. «Кто-то напился?» «Да нет!» — Евгений задумался, но мне кажется... Люди очень напуганы. Первый раз вижу, чтобы у всех пассажиров было общее выражение лица. Эмоции, — Даша вздохнула. Это заразная вещь. Она прошла в самолет и окинула пассажирский салон быстрым взглядом. Многие клиенты сидели на прежних местах. Лица были напряженными. Никто не улыбался. Воздух стал плотным от накопившихся в нем негативных эмоций. Даша уже почти добралась до туристического класса, когда люди вдруг начали подниматься с мест и выходить в проходы. Шум вокруг нарастал. Сквозь общий гомон можно было различить только отрывистые фразы «Не полетим!» «Остановите отгон трапа.